Глава шестнадцатая. «Твари! А-а-а-а!» Орал я, надрывая глотку, нажимая сначала на кнопку стрельбы одной пушки, а когда та уходила на перезарядку, то на кнопку от другой пушки. «Сдохните, твари поганые!» Всё же нам удалось простоять целый час времени, хотелось бы и дольше. Но Алиса засекла какое-то движение, из-за чего мы очень быстро свернули наш маленький лагерь и понеслись прочь. Моё оружие успело зарядиться на добрые восемьдесят один процент. Что сулила нехилую перестрелку и море трупов со стороны противника. Но пока до этого дела не дошло. Сейчас же мы летели на всех парах по полю, даже не по дороге, так как Алиса просто на абум выбирала, как и куда ехать. Времени думать нам просто не оставляли. Мы действовали исходя из сложившейся ситуации. Сперва над нами показалась тройка полностью автономных и весьма распространённых в вооружённых силах нашего клана беспилотников. Не удивлюсь, если это мой троюродный братец снабдил их этими птичками, так как они производились только у нас и нигде больше. А на экспорт мы их не поставляли. Я эти самолётики знал как облупленные, знал, как они маневрируют, знал их слабые и сильные стороны. Сбить их особого труда не составило. Вот только они успели разок сами пострелять по нам, чуть ли не обнажив разрывными боеприпасами всю задницу бронетранспортёра. И это оказалось лишь меньшей из проблем. Буквально через 10 минут нас настигли три других бронетранспортёра, пушки которых, не стесняясь, начали поливать нас огнём. Только чудо и пустая задница машины спасли нас от того, чтобы подохнуть в этой консервной банке. А так меня уже несколько раз обдало волной горячего до невозможности воздуха. Благо броня очень хорошо от этого спасала. У нас было безусловное преимущество в этом плане. Мы были одиночной целью, не мешали никому. В то время, как преследовавшая нас стройка машин вечно наравила друг с другом столкнуться, и это было только мне на руку. Первый вражеский гравитационный БТР я сбил совершенно случайно. Даже сам от себя этого не ожидал. Просто самая первая очередь выстрелов из паренной пушки повредила гравитационный движок, и, как мне показалось, разнесла к чертям половину внутренностей машины. Вот с двумя другими так провернуть уже не удавалось. Они начали усердно маневрировать, даже почти не мешая друг другу. «Стреляй под них!» Чуть ли не разорвала мне голову своими невероятно громкими мыслями молния, совершая очередной резкий поворот, из-за которого у меня сбился прицел. «Это повредит их гравитационной тяге!» «Есть, босс!» – ответил я ей с лёгкой насмешкой, хотя понимал, что шутить просто некогда. Зажимая по очереди кнопки и стрельбы, я старался как можно чётче выцеливать именно те места, куда должны были наехать в мгновение попадания вражеские транспортники. Одного так удалось подбить. Он несколько раз пытался перезапуститься на ходу, но всё же клюнул носом и перевернулся через свою собственную морду. Отказали только передние гравитационные приводы, задние не посекло. Вот последний противник оказался самым умным. Либо просто научился на ошибках своих подбитых товарищей. Он маневрировал с огромной скоростью. Я даже не ожидал, что машина таких размеров так юрко может перемещаться в пространстве. Я пытался стрелять на упреждение, но чаще всего просто мазал, а те, что попадали по корпусу машины, особого вреда ей не приносили. "Да твою ж дивизию!" вырвалось из меня, когда заметил на экране покрасневшую иконку левого ствола. "Эти уроды мне пушку к херам снесли!" кричал я в голос, даже не надеялся, что Алиса меня услышит. Это было для собственного эмоционального расслабления, но что-то не расслабило, а наоборот, подстегнуло ещё больше. Продолжая стрелять с одной пушки, я пытался нацелиться ещё более чётко, но в один прекрасный момент во время мощного поворота нашу машину тряхнуло так, что нас ещё сильнее понесло, развернув почти на 150°. Градусов. "Они разорвали нам гусеницу", весьма злобно прошипела Алиса. "Я им сейчас к хирам всю электронику спалю. Не высовывайся". прорычал я ей в ответ, понимая, что не только этого и ждут. У них спаренные пушки, тебя в миг на куски разорвут. У них калибр больше, чем у нас. Тогда они сейчас нас тут в клочья разорвут, прорычала девушка со всей дури, ударяя в приборную панель. Уже бесполезного транспорта. Чинить бы мы эту махину не стали, да и времени у нас особо на это не было. Так что так поступать уже можно было. Что ты предлагаешь? Один момент, несколько хищно сказал я, натягивая улыбку. «Не зря же я своё оружие заряжал». Надеясь на чудо от системы, я отпустил руки от управляющих элементов, предварительно развернув башню в сторону врага, активировал своё плазменное копьё, посмотрел на экран, молясь на чудо, и оно произошло. За одно мгновение сверившись с внутренним компасом машины, система обозначила транспорт врага, в который тут же полетело два плазменных сгустка подряд. Первый пробил машину в правом нижнем углу, заставив её резко разворачиваться. Второй попал аккурат под башню, из-за чего разрывая корпус нашего бронетранспортёра стрельба прекратилась. А вот теперь веселись сколько угодно, с облегчением и восторгом сказал я Молнии, которая пуля вылетела из нашей дрявой концернной банки. Электроника в нашей машине уже начала отказывать. Экраны на башенной установке уже мерцали, мигали, гасли и через какое-то время снова с перебоем начинали работать. Но всё, что сделала Молния в следующем мгновении, я видел чётко. Словно бешеная фурия, девушка мчалась в сторону зависшего на месте бронетранспортёра, попутно кидаясь в него молниями. Это выглядело весьма эпично. Три светло-синих, даже голубых молний озарили камеры, немного слепя через дыры в корпусе, что остались после моих выстрелов. Все три молнии точно попали в бронетранспортёр, который спустя пару мгновений рухнул на брюхо. создав небольшую земляную волну, что разлетелась на пару метров. Из открывшихся тут же дверей на волю повалили несколько поджаренных и явно дезориентированных пехотинцев, которых девушка расстреливала почти вплотную. Схватив у одного из них гранату, девушка тут же закинула её внутрь машины, расстреляла ещё одного бойца, что попытался выскочить, и тут же захлопнула дверцу. Мгновение позже раздался взрыв. Ебанехрен стрелять по мне. Взорвалась Алиса, после чего закинула ещё одну гранату внутрь машины, а затем спокойно развернулась и пошла обратно в мою сторону. Я уже вылез из машины, когда девушка вернулась. Я не знаю почему, но мне хотелось на всякий случай проверить, вдруг там кто остался в живых. Так что я незамедлительно проследовал к машине, залез внутрь, приготовив к бою автомат и как следует осмотрелся. Как я благодарен тому, что у меня всё же есть паранойя, которая появилась благодаря проделкам моего браца. Один из бойцов оказался везунчиком, даже этого слова будет мало. Он в рубашке родился. Когда раздались оба взрыва, он оказался за телами своих товарищей. Так что его просто контузило, но он довольно быстро пришёл в себя. Вот если бы он не начал активничать, то я бы его не смог заметить, а он пытался вызвать помощь. Только рация явно была повреждена. Я сделал ровно три выстрела: два для того, чтобы повредить броню, третий, чтобы прикончить врага. Да, это было подло. Но все же мы были на войне, как сказала Алиса. Так что я ничуть не жалею о содеянном. Плюс он точно бы не оставил мне выбора. Он не агнец и не белая овечка, а сраный наемник, который сто процентов лишил множества людей с жизней. Один остался жив. Недовольно буркнул я в полголоса, снимая с себя шлем, чтобы свободно подышать свежим воздухом и почувствовать ветерок на своей коже. «Черт!» – прорычала девушка, шлем которой также исчез. А я думал, второй гранаты хватит. Надо было проверить. Признаю, сглупила. А ты молодец, раз решил проверить. Вот только времени на месте стоять у нас нет. Те же две машины не были уничтожены, только подбиты. Чувствую, за нами по пятам сейчас пойдут все, кто только может идти. И я только кивнул. Еще пару мгновений постоял на свежем воздухе, после чего снова надел на себя шлем. А Алиса его снова на себе активировала, в одно мгновение покрывшись им. Сверившись с картой, мы тут же продолжили путь. До цели оставалось на удивление меньше 30 миль. Добраться можно было за 2 часа, если бежать со средней моей скоростью. Главное не сдохнуть во время этой беготни.